Глава вторая. «Кто это был?» Задаю вопрос мужу, как только тот возвращается обратно. Во мне кипят возмущение и непонимание. И очень хочется, чтобы этот придурок наконец включил свои мозги, потому что я одна думать за двоих не могу никак. Устала, заколебалась. Зладко. Он ухмыляется. Пару минут стоит с выражением лица «аля я победитель» а потом хватает меня за руки и начинает кружить по кухне. Я бы, может, и обрадовалась бы такому проявлению эмоций, если бы сама хоть на треть разделяла его радость. «Перестань, Антон, я серьёзно! Кто такой этот человек и что он здесь делал?» Вырываю свои руки из его. Сажусь на стул, потому что сил стоять уже не осталось. Хочется упасть и прилежать без сознания сутки, а лучше двое. Да только боюсь проснуться где-нибудь на свалке. Мой муженек явно влез во что-то нехорошее. Вполне возможно, что этот товарищ на джипе хотел оттяпать нашу квартиру. Благо вовремя вернулась домой. Пока еще домой. Кисуля, ты не представляешь, как нам подфартило. Этот мужик — наш ключ к безбедной жизни. Муж падает рядом на колени, хватает мои руки и по очереди целует ладони. А я смотрю на этого дурака, и в груди начинает щемить от боли. За него, за себя, за то, во что мы превратились. «Всё, любимая, всё, забудь про эту картошку!» Ногой отшвыривает пакет, снова целует мои пальцы. «Всё, теперь мы будем питаться исключительно в итальянских ресторанах!» А я взрываюсь. Вспыхиваю, как спичка, и чувствую, как мгновенно сгорают нервные клетки. Вскакиваю со стула, толкаю его в грудь. «Что ты несёшь? Какая ещё хрен безбедная жизнь? Этот человек — бандит! Ты видел его на колке? Он зэк!» Муж выдохнул мне в лицо перегаром, сел за стол и наполнил свою рюмку. «Дура ты, Златка! Дура она и есть дура. Но так и быть, куплю тебе шубу к зиме». Выпивает. «Ты даже не представляешь, сколько денег у этих зэков. Такими зэками стать можно только мечтать». «Куда ты вляпался, Антон?» «Я правда пытаюсь сохранять спокойствие, но злость прёт из меня, как из рога изобилия. Невыносимо хочу ударить его по пьяной морде и с большим усилием сдерживаюсь». «Да никуда я не вляпался!» Морщится, будто съел лимон. «Я работу нашел. Хорошую, прибыльную. Ты разве не этого хотела? Помнится, мне еще неделю назад пилила. Мозги уже все выела. Вот, нашел». «У кого ты нашел работу? У бандитов?» «Ну, у бандитов. И что? Зато там такое бабло крутится, что мы через год свой дом купим и кредит закроем». Муж злится. С грохотом ставит рюмку и снова ее наполняет». «Идиот! Какой же идиот!» «Что за работа, Антош?» Спрашиваю уже абсолютно спокойно, потому что вижу по его глазам, что отказываться от задуманного он не собирается. «Это не женские дела!» Вальяжно закуривает, закидывает ногу на ногу. «Мне запрещено об этом говорить!» «Ты понимаешь, чем это может обернуться?» «А что, если тебя посадят? Что, если эти самые бандиты и убьют? Ты в своём уме связываться с такими людьми? Немедленно откажись, прямо сейчас. Позвони этому Егору и откажись. Нам не нужны проблемы, и грязные деньги тоже не нужны». Антон достаёт с заднего кармана пачку денег, бросает её на стол. «А у меня отваливается челюсть». «Поздно. Я уже взял аванс». «Антон...» «Нет, ну ты же не настолько дурак». С ужасом смотрю на доллары, и внутри всё холодеет. «Ты не понимаешь меня. Никто не понимает». Он хватает деньги, снова суёт их в карман и достаёт из шкафчика ещё бутылку водки. «А кто поймёт меня, Антош? М? Кто мне поможет? Кто поддержит? Ты же только создаёшь нам проблемы. Такие деньжищи не дают за красивые глазки, как ты не понимаешь. Ни копейки не дают просто так». Муж резко шагнул ко мне впечатал кулак в столешницу, отчего водка в рюмке расплескалась по глянцевой поверхности. «Слушай ты, официантка, не учи меня, поняла? Иди свои подносы натирай, а меня оставь в покое. Сама еще спасибо скажешь. Все, жарь картошку свою, добытчик жрать хочет». «Привет, можно?» Дверь приоткрылась, показался Егор. В войнах молча кивнул, снова перевел взгляд на экран плазмы. «Что там?» «Я нашёл парочку лохов, один клянется, что сделает всё, что надо. Такие за бабло даже своих баб продадут». «Хорошо. А с героином что? Нашёл пидора, что увёл нашу партию?» «В этом направлении работаю. Сам понимаешь, дело не быстрое Кому попало, такое не предъявишь». «Лохов, собери завтра, проведи инструктаж. Нам нужно загнать побольше и побыстрее. Я хочу пометить свои точки». Егор молча кивнул. «А что задумчивый такой? Влюбился? Ты это прекращай. Лучше пулю в лоб сразу». Имран так шутил и мирно это знал, но не согласиться не мог. «Да одноклассницу встретил. Прикинь, она жена одного из барыг. Красивая, но замученная в край. Бля, что девки в таких мудозвонах находят?» Войнах усмехнулся, схватился за бутылку пива. «Будешь чешская?» Передал бутылку Егору, сам потянулся за второй. «Видишь ли, бабы — существа ведомые. Кто конфеткой поманит, к тому и побежит. Просто её не поманил кто-то покруче, вот и всё. Но я надеюсь, ты не собираешься барыгу из-за тёлки отпускать?» «Да нет». Мирный сделал глоток, расслабленно вытянул ноги. «Это не моя проблема». «Ну вот и ладно. На кону большой куш...» «Не до сантиментов. А за бабу не переживай. Если красивая, себе возьму потом. Жаловаться не будет». В войнах усмехнулся в своей манере, отчего даже Егору, знавшему его много лет, стало не по себе. После очередной выматывающей смены я с трудом волочила ноги. Вызывать такси не стала. Слишком накладно, даже если учесть, что живу я недалеко от работы. Отдавать половину заработанных за целый день чаевых не хотелось. И самое паршивое, что теперь мне урезали смены. Начальник предпочел не особо профессиональную, но зато бесплатную работу стажёров. Что ж, его понять можно. Но как теперь быть мне? Дома, как обычно, витали пары алкоголя и сигаретный дым. Меня замутило, а желудок скрутило спазмами голода. «Кисуль, это ты? Давай скорее мой руки и к столу». Послышалось из кухни, и я замерла у двери. Чего он сказал? К столу? Неужели что-то приготовил? Было бы очень даже неплохо. Осторожно выглянула из-за угла, чтобы убедиться, что никаких незваных гостей сегодня нет. И обомлела. Муж сидел за самым настоящим праздничным столом. Шампанское, бутерброды с икрой, рыбные и мясные нарезки и румяная запеченная утка. Ничего себе! «Это откуда всё? Ты потратил те деньги, да? Которые бандит дал? Я же просила тебя всё вернуть, Антош!» Супруг с хлопком выдернул пробку из шампанского, наполнил фужеры и загадочно улыбнулся. «Кисуль, я тебя не послушался, признаюсь и каюсь. но сегодняшнего вечера я приступаю к работе, и уже к утру не только отработаю аванс, но и получу сверх этого. Они все-таки выбрали меня как своего доверенного, представляешь? Меня и еще троих. А знаешь, сколько было желающих? до уйма! Но они всем отказали. Гордо выпитив грудь вперед, Антон протянул мне бокал с искрящимся напитком. «Давай, кис, до дна за мой успех». «Что за работа? Чем можно заниматься за такие деньги?» «Не то, чтобы я не доверяла мужу, просто знала, он идиот. Его всегда привлекали легкие деньги, еще ни разу он не смог их заработать. Так было и с игровыми автоматами, и с перепродажей старых автомобильных шин, и еще с несколькими бизнес-проектами, после неудачного завершения которых мы погрязли по уши в долгах». «Нет, ну ты упрямая!» осуждающий покачал головой. «Ну ладно, я должен буду перевозить очень важные документы и посылки. Обычному курьеру они не могут их доверить, понимаешь? А своим доставщикам они очень хорошо платят. Серьёзная организация, Кисоль. Это не твой захудалый кабак, понимаешь?» Поживав губу, приняла бокал. Честно говоря, хотелось напиться. В хлам. А потом вырубиться и очнуться в новой жизни. В красивой, обеспеченной чтобы мой мужчина был настоящим мужчиной, а не... «Ну ладно, ты уверен, что всё будет в порядке?» «То есть ты ведь осознаёшь, с кем связываешься, да?» Антон драматично закатил глаза, подтолкнул меня к столу. «Я всё просчитал, зай! Ты можешь положиться на меня!» «Больше никаких мозолей на твоих прекрасных ножках! И новая жизнь!» Я не особо верила в его афёру, но ворчать перестала. «Он всё равно не послушает, да и денег у нас нет. Мы не сможем вернуть тем людям даже того, что потрачено на еду и шампанское». Шампанское вскоре закончилось. Муж включил свой любимый футбол и, развалившись на стуле, лениво пожёвывал бутерброд. Я устало поднялась из-за стола и, слегка пошатываясь от выпитого на голодный желудок алкоголя и усталости, пошла в ванную. Наспех приняла душ, переоделась в пижаму. И как только моя голова коснулась подушки, отрубилась даже не подозревая, что проснусь уже в новой жизни. Все, как ты хотела, Злата.